Он посмотрел на меня в полном недоумении. Я произнёс эти слова как медиум. Внутренние цепи не позволяли мне верить в то, что произносили губы. К моему крайнему удивлению, в его глазах зажёгся провидческий огонь. Юноша не мигал. Он выпрямился в порыве дикой энергии и стянул башмаки. Потом резкими движениями закатал брюки, и снял пиджак и свои смешные очки. Он и к правде пошёл к воде. Не сомневаясь, не раздумывая,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 Он никуда даже не обернулся ко мне. "Что за глупости я делаю?" закричал он широко раскрыв руки. "Вы что, вообразили, что я Христос?" И тут же пошёл обратно. Когда он оказался на берегу, в нём проснулся воинственный дух. Он хотел сражаться до последнего вздоха. Он говорил об окухомах, предлагал отравить воды мы shellком, окружить берега острова сетями, полными битых ракушек с острыми как ножи краями, придумывая тысячи смертоносных планов. Я подошёл к воде. На глубине 2 см можно было разглядеть плоские камни, по которым он только что шагал. Я сел на берегу,